Глава 121. Уникальное божественное оружие. Наконец, летающий корабль скрылся за облаками. Больше Ван Буоле не мог видеть ни деревню, ни затуманенную фрагмент-гору. Он закрыл глаза, чтобы ощутить духовные меридианы в теле. Ван Буоле прекрасно понимал значение пословицы «драгоценный камень может бросить его хозяина в тюрьму». Поэтому он замаскировал настоящий духовный корень. Всё-таки корень длиной 8 Цуни считался пределом человеческих возможностей. «Если появится человек с духовным корнем в 10 суней, ему даже думать не хотелось о том, какой разразится скандал. Стоя за ним могущественная семья, возможно, ему бы удалось пережить такую бурю, но это явно был не его случай. Если его раскроют, последствия будут катастрофическими. Верь в доброту других, но никогда на неё не рассчитывай». Эту мысль он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. В детстве Иван Боуэлла не понимал её значения, но, став старше, осознал, какую идею пытался донести автор – Ван Буэлэ тяжело вздохнул и подавил невеселые мысли. Достав пакетик со снэками, он отправился на нижнюю палубу. Снеки могли скрасить любую ситуацию и всегда поднимали настроение. Прикончив всю пачку, Ван Буэлэ задумался о своей добыче и скором поступлении в Верхнюю Академию. От этих мыслей его настроение настолько улучшилось, что он начал насвистывать какой-то веселый мотивчик. Внезапно ему захотелось с кем-то поболтать. У каюты Чэнь Зэхэна выяснилось, что он всё ещё стабилизировал культивацию после прорыва. Сейчас ему было не до гостей. Ван Буэлэ ничего не мог поделать, поэтому отправился на поиски Думень. Поначалу их разговор протекал очень спокойно. Постепенно Ван Буэлэ всё больше давал волю своему внутреннему «я». Думень недолго могла это терпеть. Наконец она не выдержала. «Глупый толстяк! Вон отсюда!» Раздражённо бросила она. Ван Буэлэ потер переносицу и быстро ретировался. По его мнению, Думи обладала крайне тяжёлым характером. Потом он пошёл к каюте Джо и Фане, но и тот заперся и никого не принимал. Ван Буале почесал затылок и решил отыскать Джоу Внутри каюты он обнаружил сидящую в позе лотоса Джоу Сколько он ни старался её разговорить она не отвечала, от чего Ван Буале чувствовал себя немного неловко. Ему быстро надоело разговаривать со стеной, поэтому визит в её каюту тоже пришлось досрочно закончить. От скуки Ван Буале решил заняться культивацией, Не успел он приступить, как ему пришло сообщение от ректора. В своём послании старик просил его зайти и рассказать о месте внутри фрагмента горы, где он нашёл мертвецов. В каюте ректор ждал его не один. краснолицы старик и несколько незнакомых практиков повернулись на вошедшего ван Буоле. Помимо него в каюту пришли Джао Яман, Джо Ифань и Чэнь Миньёй. Ректор начал расспрашивать их о случившемся внутри фрагмента и о том, как они нашли алтарь мертвецов над ним. Они поведали, когда были первого мертвеца, Джоуи Мэн воспользовалась секретной техникой, чтобы достать его. Это недёшево ей обошлось. Ван Буэлэ оказался не столь откровенен. Он рассказал о странном происшествии. Туман внезапно разошёлся, явив статую странное лицо, после подавления которого пол закачался. С помощью автоматонов он нашёл путь обратно. Ван Буэлэ заранее продумал свою версию событий. «Это длинное синее копьё фальшивка. А я принял его за настоящее божественное оружие. Досадно!» Большая часть рассказа Ван Буэлэ была правдой. Он благоразумно ничего не упомянул о маске и синей жемчужине. В такой мишине неправды, полуправды, недосказанности просто распознать ложь. Что до фальшивого копья, скрывать это не было смысла. К тому же Ван Буэлэ беспокоился, что Дао Академия могла проверить его историю, поэтому у него не было причин врать. «Длинное синее копье?» – переспросил ректор. Когда рассказ подошёл к концу... Сидящий позади ректора краснощекий старик посмотрел на незнакомых ванбола практиков, после их кивка он улыбнулся. Если бы ванбола не сказал, что копье фальшивое, его бы ждали неприятности. А «Оно действительно не настоящее. На самом деле 4 до Академии раньше находили подобные иллюзорные копья синего цвета», сказал один из незнакомых ванбола практиков. «На сегодняшний день в других фрагментах найдено три таких копья. В каждом из таких мест стояла статуя со странным выражением лица». «Синие копья на трёх алтарях исчезли после того, как мы извлекли окружавших его мертвецов. Согласно нашим исследованиям, это образы, созданные силой, которые мы не в силах контролировать. К тому же эта сила ещё умеет и подавлять. Жаль, что мы не можем управлять ей. Что до мертвецов, все они были повреждены. Такие покойники всё равно представляют определённую ценность, но они не идут ни в какое сравнение с добычей из этого путешествия». Ван Буэлэ не ожидал, что четыре ДАО Академии ранее уже находили алтари с синим копьём, у него в душе поднялось странное чувство. «Они что, не находили синие жемчужины?» – задался вопросом Ван Буэлэ. «Я единственный, кто смог её заполучить?» Сердцебиение Ван Буэлэ ускорилось, когда он вспомнил, как использовал силу поглощающего семечка, чтобы добыть синюю жемчужину. «Если только синее копьё не исчезла, а сгустилась жемчужина под влиянием силы притяжения моего поглощающего семечка!» На задумчиво сдвинутые брови Ван Буэлэ обратил внимание краснощекий старик. Почувствовав на себе его удивлённый взгляд, Ван Буэлэ глубоко вдохнул и сказал. дедушка если синяя копьё – действительно иллюзия, быть может, где-то спрятано настоящее копьё, а местонахождение которого мы пока не знаем. Если моя теория верна и копьё действительно существует, тогда оно должно быть божественным оружием». Краснолицый старик не распознал притворство Ван Буэлэ. Когда он впервые услышал эту историю много лет назад, тот уже отнёсся к ней с удивлением и скепсисом. «Божественное оружие», — с улыбкой сказал он. «Откуда ж ему здесь взяться? На сегодняшний день во всей Федерации существует всего одно божественное оружие, и принадлежит оно четырём до Академиям. Его использует президент. Это ценнейшее сокровище во всей Федерации». Старик рассмеялся. Обычно он бы никогда не стал объяснять студенту такие простые истины, но Ван Бо Лэ ему понравился, поэтому он снизошёл до короткого объяснения. «Всего одно!» У Ван Бо Лэ округлились глаза, похоже, Чэнь Мин и тоже впервые слышал об этом, а вот Джо и Фан и Джао Ямэн отреагировали довольно спокойно, они явно уже знали об этом. Краснощеки старик улыбнулся, на этом тема божественного оружия была исчерпана. Старик задал ещё несколько вопросов, после чего отпустил всех четверых, Даже у дверей своей каюты Ван Боулэ всё ещё не пришёл в себя. Во всей Федерации всего одно божественное оружие? Только сейчас он по-настоящему понял ценность предметов такого рода. В его взгляде вспыхнуло пламя желания. Теперь Ван Боулэ знал о Федерации несколько фактов, неизвестных широкой общественности. К примеру, Союз Четырёх Дао Академий являлся одной из главных сил Федерации. Практически половина чиновников и служащих аппарата являлись выходцами из четырёх великих Дао Академий... Вдобавок прошлые прошлой, нынешние президенты федерации тоже закончили одну из дау-академий. В определенном смысле четыре дау-академии выбирали президента. Раньше Ван Буола не понимал почему, но сегодня он узнал, среди всех группировок федерации божественным оружием владел только союз четырёх академий. Можно сказать, что президент федерации был представителем четырёх дау-академий, однако и сильным сенатом в определенном смысле сдерживал растущее влияние академий. Таким образом, две эти организации уравновешивали друг друга. Ван Боула имел лишь общее представление о полномочиях Сената, четыре ДАО Академии выбирали президента, а Сенат определял национальную политику Федерации. Между ними шла постоянная борьба, с другой стороны, они были неотделимы друг от друга из-за постоянного давления других сил и группировок, а также обитавших по другую сторону городских стен чудовищ. От этой мысли Ван Боула тяжело вздохнул. Он обладал ограниченной информацией и мог лишь строить догадки. Вуаль загадочности, скрывающая Федерацию приоткроется, когда он попадёт в Верхнюю Академию. Что они знают о Бесконечном Клане? Много ли им известно о происхождении загадочного меча в Солнце? Раз они нашли погибших, может, они обнаружили выживших? Ступила ли нога кого-нибудь из Федерации на древний меч из позельневшей бронзы, пронзивший Солнце? Желание в глазах Ван Буэлэ стало явственней. В ходе путешествия он как-то спросил Джо о заклинаниях клана «Пять поколений неба». Его объяснение вышло весьма таинственным, Секретную технику клан «Пять поколений неба» обнаружил во фрагменте. Она использовала фундаментальные основы мира, чтобы призвать так называемый «прошлый мир». Вдобавок, она была связана с происхождением духовных корней. Это было не настоящее истинное дыхание, но с духовным корнем можно было использовать технику. Просто Джо и Фаня владел ей недостаточно хорошо в сравнении с Джо и Сянем. Фрагментов старого меча должно быть очень много. Интересно, как выглядит Луна и другие планеты. В ходе размышлений Иван любовывалsя небом из иллюминатора корабля. На следующий день судно начало снижаться к озеру Зеленолесья. Одну часть города Эфира опоясывал ров шириной в 100 метров, отделяя это место от остального города. Ровом был очерчен внутренний город, который принадлежал одному из 17 сенаторов Федерации. Мэру города Эфира на территории внутреннего города мог поместиться десяток больших особняков, особенно бросался в глаза старинный замок в самом центре внутреннего города. В небе порхали птицы Воздух благоухал цветочным ароматом. Там были разбиты пруды, имелись искусственные горы и старинные строения, стоящие вокруг главного замка. Во внутреннем городе каждая плитка на полу, каждый элемент декора и вырытый ров скрывали в себе руны, от отчего всё это место пронизывали магические формации. Всё это находилось на виду, нетрудно представить, насколько опасной для незваных гостей была защита внутреннего города, скрытая от глаз посторонних. Территорию патрулировали стражники в чёрных доспехах, излучавшие могучую ауру. Обслуживающий персонал состоял из армии поваров, музыкантов, слуг и других рабочих. Они работали во внутреннем городе словно рой трудолюбивых пчёл, как будто служба хозяевам была их главной целью в жизни. Позади замка находилась запретная территория, куда никому нельзя было входить без разрешения владельца. Там росло старое дерево высотой в несколько десятков метров. Его расходистая крона достигала 300 метров в диаметре, Среди листвы и переплетения веток угадывались черта не еще зеленых, несозревших фруктов. Под старым деревом сидели два человека, одного из них звали Лин Тяньхао. Выглядел он подавленным. Он неоднократно поднимал голову, словно хотел заговорить, но каждый раз останавливал себя в последний момент. Его взгляд был обращен на спину мужчины средних лет в черном фраке, взгляд мужчины был направлен на фрукты, похоже, он о чем-то глубоко задумался. Он был высоким, с идеальной осанкой, Несмотря на солидный возраст, на его гладком лице, из-за которого его можно было принять за юношу, имелось всего пара морщин вокруг глаз. Окружавшая его аура напоминала океан, глубокий, непостижимый, давящий, и вызывала сильные колебания духовной энергии в воздухе. Это был один из 17 сенаторов Федерации, мэр города Эфира, леньё.